Шаг вперед от диалектики, пребывающей как движение в субъекте, состоит в том, что она должна сама стать объективной. Если Аристотель порицает Фалеса за то, что он уничтожил движение, так как изменение не может быть понято из бытия, Если он не находит действующего начала также и в пифагорейских числах, и платоновских идеях, понимаемых как субстанции вещей, причастных этим субстанциям, то Гераклит понимает само абсолютное как этот диалектический процесс. Есть, таким образом, троякого рода диалектика а. Внешняя диалектика Беспорядочное рассуждение, в котором не растворяется сама душа вещей. Б. Иманентная диалектика предмета, имеющая однако место в размышлении субъекта С. Объективность Гераклита, понимающего диалектику как основа начала. Необходимый шаг вперед, сделанный Гераклитом, заключается в том, что он перешел от бытия, как первой непосредственной мысли, к становлению, как второй мысли. Это первое, конкретное, абсолютное, как единство противоположностей в нем самом. У Гераклита таким образом мы впервые встречаем философскую идею в ее спекулятивной форме. Между тем, как рассуждение Парменида и Зенона представляет собою абстрактный рассудок. Гераклита поэтому всегда считали глубокомысленным философом, и он даже приобрел дурную славу как таковой. Здесь перед нами открывается... Новая Земля. Нет ни одного положения Гераклита, которого я не принял в свою логику. Гераклит, рассвет жизни которого пришелся, согласно Диогену Лаэрцию, на 69-ю Олимпиаду, 500 год до Рождества Христова, был Эфесцем и отчасти еще современником Парменида. Он был первым философом, отошедшим от общественных дел и интересов своего отечества. Не принимая в них никакого участия, он жил в уединении, посвятив себя всецело философии. Итак, мы видим три ступени. А. Семь мудрецов, государственных людей и правителей, б. Пифагорейский аристократический союз, С. Самостоятельный интерес к науке. О жизни Гераклита нам почти ничего не известно, кроме его отношения к своим соотечественникам, Эфесцам, а это отношение было, согласно Диогену Лаэрцию, преимущественно таковым, что они его презирали, но еще глубже были презираемы им. Такое отношение, такое господствует на свете в наше время — тогда как каждый держится особняком и презирает всех остальных. Такое презрение у этого благородного характера, презрение к толпе и отчуждение от нее, вытекало из глубокого ощущения превратности представлений и образа жизни его соотечественников. Отдельные высказывания относительно этого по разным поводам еще сохранились для нас. Цицерон и Диоген Лаэрций сообщают, что Гераклит сказал, следовало бы эфесцам перевешать у себя всех взрослых, дабы предоставить город несовершеннолетним. Как и в наше время высказывалось, что лишь молодежь способна править государством. Ибо они изгнали лучшего среди них, его друга Гермадора, говоря в оправдании, да не будет никто среди нас наилучшим, а если есть таковой, то пусть будет в другом месте и у других. По тому же соображению бывало, изгоняла своих великих людей также и афинская демократия. Диоген прибавляет к этому. «Сограждане предложили ему принять участие в управлении государственными делами, но Гераклит отказался, потому что он не одобрял их государственного устройства, законов и правления». Прокол говорит... Благородный Гераклит поносил народ, как неразумный и тупой. Что представляет собою, говорит он, их рассудок или благоразумие? Большинство людей негодно и лишь немногие хороши. Диоген Лаэрций продолжает. Антисфен приводит как доказательство величия души Гераклита тот факт, что он предоставил своему брату царский сан. Всего сильнее он выразил свое презрение к тому, что люди считают истиной и справедливостью в сохраненном для нас диагеном письме. В этом письме Дарий Гестасп, предлагает ему познакомить его с греческой мудростью, так как его сочинение о природе содержит очень сильную теорию мира, но оно в некоторых местах темно. Пусть он поэтому приедет к нему и объяснит ему то, что нуждается в объяснении. Это, нужно сказать, маловероятно, хотя в стиле Гераклита и есть что-то восточное. На что, как говорят, Гераклит ответил, «Все живущие на земле смертные люди чужды истине и справедливости и дорожат неумеренностью и пустыми мнениями, следуя своему злому неразумию. Я же...» «Достигнув забвения всего злого и избегая преследующей меня безмерной зависти и высокомерия великих мира сего, не поеду в Персию, довольствуясь малым и живя по-своему». Единственное написанное им произведение, которое, как сообщает Диоген, согласно одним носила название «Музы», а, согласно другим, называлась «О природе», он отдал на хранение в храм Дианы Эфесской. Оно, по-видимому, существовало еще в позднейшее время. Дошедшие до нас отрывки собраны в «Поэзис философика» Стефана. Шлеймахер также собрал их и расположил в своеобразном порядке, а заглавив их Гераклит Темный из Офеса в сохранившихся отрывках его произведений и в свидетельствах древних. Они помещены в музейм Der Alter Tumswissenschaft Вольфа и Бутмана. Том первый. Им даны 73. отрывка. Крейцер обещал обработать их более критически и с лучшим знанием греческого языка. Он сделал более полное собрание отрывков, в особенности тех, которые приводятся у грамматиков. Однако, так как он из-за недостатка времени поручил их обработку молодому ученому, а последний умер то они не вышли в свет. Такого рода собрания отрывков бывают обыкновенно слишком пространны. В них масса учености их легче писать, чем читать. Гераклит считался темным и этим знаменит. Благодаря этому же он получил прозвище «Скотейнос».